Глава 31 Добрый день, юная леди. Я друг вашей мамы. Меня зовут Иван. Представляется мой спутник. Дочь молчит, воинственно нахмурив брови и сложив руки на груди. Спасибо большое. Я поворачиваюсь к Ивану. Дальше я сама. Хорошего вечера. Он прощается и уходит. «Кира, ты ведешь себя невежливо?» Упрекаю ее, открывая дверь. «А как ты себя ведешь, мам?» Парирует она. Я захожу в прихожую, снимаю обувь, вешаю пальто на плечики. Молчу, стараюсь успокоиться. Разговор предстоит нелегкий. Дочь явно закусила у дела и собирается скандалить. Мне понадобятся все мои силы, чтобы сохранить спокойствие. Мы проходим на кухню. Я наливаю стакан воды. Что случилось? Поворачиваюсь к ней. Как, по-твоему, я себя веду? Папа в тюрьме, а ты тут уже с новым мужиком шастаешь. Выкрикивает она. «А ведь отец ждет тебя, скучает, любит, очень просил, чтобы ты пришла!» Я пристально смотрю на нее тем взглядом, который с детства давал ей понять, что она поступает неправильно. Но сейчас она не реагирует на мой посыл. «Позволь тебя спросить, дочь?» «Кто позволил тебе разговаривать со мной таким тоном и такими словами?» Медленно и раздельно спрашиваю я. Кира немного тушуется, но все равно переходит в наступление. «Мама, я уже не маленькая, не надо меня отчитывать!» Ее голос звучит отчаянно. «Какими хочу, такими и говорю!» «Да, а такое ощущение, как будто тебе три года. Ты топаешь ножкой в пол и требуешь невозможного», – отвечаю я. «Что невозможно, мам? Папа говорит, что его подставили, что он ни в чем не виноват. Ты можешь его выслушать?» «Я совершенно точно знаю, что твой отец виноват, и никто его не подставлял» а ты не будь глупой и не верь всему, что говорят. Спокойно говорю я. Вот я и не верю, — заявляет она. Я не верю тебе. Я не верю, что папа мог делать такие вещи. То есть ты не веришь мне, а веришь отцу. Хорошо. Зачем же ты сюда пришла? Холодно спрашиваю я. Я пришла передать тебе, что папа готов тебя простить. Кира смотрит мне в глаза. Я теряю дар речи. Вот правду говорят, наглость второе счастье. Ну, Виктор, удивил. Простить меня? А за что, позвольте узнать? Возмущаюсь я. За его предательство? Напомню тебе что есть видео, доказывающее его измену. Да что видео, это видела вся больница. Ну, знаешь, дочь, ты переступила все границы. Я тебе, по-моему, внятно все объяснила, а ты приходишь и передаешь, что он готов меня простить? Мам, я уверена, это недоразумение. Она снижает тон. Скоро все выяснится. Он не виноват. И вы снова сможете жить, как раньше. И девка эта, она специально все подстроила. Ты же понимаешь, он ее уволил и... Что подстроила? Насильно сняла с него штаны у него в кабинете? Мне не хотелось поднимать эту тему с дочерью. Но раз она решила, что достаточно взрослая, то пусть слушает. Она... Приходила ко мне и требовала оставить твоего отца в покое. Он возил ее на курорты и покупал дорогие подарки. Это факт. Мам, но ну он очень раскаивается. Дочь меняет тактику. Ты бы его видела. Ему не место в тюрьме. Это скоро выяснится, и вы сможете жить как раньше». Мы никогда не сможем жить как раньше. Отвечаю я твердо. Это раз. А во-вторых, он виноват во всем, в чем его обвиняют, и выйдет он из тюрьмы не скоро. Тебе пора принять это и понять. Прекрати вести себя как глупое, неразумное дитя, обвиняя меня во всех грехах. Он сам выбрал свой путь. «Мама, тебе не кажется, что твоя месть слишком жестока?» спрашивает она. «Бабушка говорит, что ты должна отдать папе половину имущества. Это нечестно, все себе забираешь». «Это не моя месть, это его выбор», словно повторяю я. «Все, хватит, мне надоел этот разговор». Если ты пришла читать мне нотации, то плохо я тебя воспитала. Жить нам вместе или не жить с твоим отцом – это только наше дело. А ты туда свой нос совать не должна. Но раз уж сунула, значит, будь добра разобраться во всем, прежде чем накидываться на мать. Я обеспечивала нас, пока твой папа учился, потом, пока он проходил ординатуру. Потом, пока он нарабатывал практику. Ипотеку я выплатила сама, потому что зарплаты твоего папы не хватало даже на продукты. А еще большую часть он отдавал своей матери. И чем больше росла зарплата у твоего отца, тем больше росли аппетиты у твоей бабушки. Так теперь скажи, почему я должна что-то отдать?» Я всю жизнь пахала на них, пока они себе ни в чем не отказывали. Неправда, бабушка говорит. Мне плевать, что говорит бабушка. Отрезаю я. Ну, конечно, тебе теперь папа-то не нужен. Со слезами на глазах выкрикивает Кира. Ты загробастала все и с этим громилой ходишь он моложе да красивее лучше чем папа. Я молча подхожу к двери и распахиваю ее. уходи говорю я и ее глаза расширяются. Ты выгоняешь меня уходи, приди в себя и приходи только тогда, когда будешь готова разговаривать по-человечески. Я с тобой так по-человечески а ты Она прерывает меня, но я продолжаю. Да, представь себе, я не хочу жить с предателем и обманщиком. Или ты считаешь, что я не имею на это права? Или ты считаешь, что я настолько глупа, что, не разобравшись и не удостоверившись в том, что отец виноват, я развелась с ним? Уходи и не появляйся мне на глаза, пока не придешь в себя. Заявляю я. «Ну, знаешь, мама, я сама папе буду передачки носить и поддерживать, а ты можешь и дальше таскаться с этим». Моя рука взлетает вверх, и половина стакана воды выплескивается дочери в лицо. Она резко вдыхает, ошалело смотрит на меня и вылетает из квартиры. «Я устала», — присаживаюсь на пуфик в прихожей. «За что же это мне все?» Спрашиваю я сама себя.